Вы говорите, что вампиры вывели людей. А почему тогда люди считают их злобными монстрами? Это скрывает истинное положение дел. И потом так веселее. Но ведь человекоподобные приматы существуют на Земле много миллионов лет. А человек — сотни тысяч. Как же вампиры могли его вывести? Вампиры живут на Земле неизмеримо долго. И люди далеко не первые, что служит им пищей. Но сейчас, я повторяю, об этом говорить рано. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы? — Есть, — сказал я. — Но я не знаю. Может быть, вы снова скажете, что об этом рано говорить? — Попробуй. — Скажите, каким образом вампир читает мысли другого человека? — Когда сосет кровь. Энлиль Маратович наморщился. — Когда сосет кровь, — сосет кровь, повторил он. — Фу! — Запомни, Рама. — Мы так не говорим. Мало того, что это вульгарно, это может оскорбить чувства некоторых вампиров. — Со мной, пожалуйста. Я и сам могу красное словцом вернуть. Но вот другие. Он мотнул головой куда-то в сторону. Не простят. — А как говорят вампиры? — Вампиры говорят во время дегустации. — Хорошо. — Каким образом вампир читает мысли другого человека во время дегустации? — Тебя интересует практический метод? — «Метод я уже знаю», — сказал я. «Я хочу научное обоснование». Энлиль Маратович вздохнул. «Видишь ли, Рама, любое обоснование есть функция существующих представлений. Если это научное объяснение, то оно зависит от представлений, которые есть в науке. Скажем, в средние века считали, что чума передается сквозь поры тела. Поэтому для профилактики людям запрещали посещать баню, где поры расширяются». А сейчас наука считает, что чему переносят блохи. И для профилактики людям советуют ходить в баню как можно чаще. Меняются представления, меняется и вердикт. Понимаешь? Я кивнул. Так вот, — продолжал он, — в современной науке нет таких представлений, которые позволили бы, опираясь на них, научно ответить на твой вопрос. Я могу объяснить это только на примере из другой области, с которой ты знаком. «Ты ведь разбираешься в компьютерном деле?» «Немного», — сказал я, — скромно. «Разбираешься, неплохо я видел». «Вспомни, почему фирма Microsoft так старалась вытеснить с рынка интернет-браузер Netscape». Мне было приятно щегольнуть эрудицией. «В то время никто не знал, как будут эволюционировать компьютеры», — сказал я. «Было две концепции развития». По одной, вся личная информация пользователя должна была храниться на хард-диске, а по другой компьютер превращался в простое устройство для связи с сетью, а информация хранилась в сети. Пользователь подключался к линии, вводил пароль и получал доступ к своей ячейке. Если бы победила эта концепция, тогда монополистом на рынке оказался бы не Microsoft, а Netscape. «Вот», — сказал Энлиль Маратович, — «именно». Я сам ни за что бы так ясно не сформулировал. Теперь представь себе, что человеческий мозг — это компьютер, про который никто ничего не знает. Сейчас ученые считают, что он похож на хард-диск, на котором записано все известное человеку. Но может оказаться и так, что мозг просто модем для связи с сетью, где хранится вся информация. Можешь такое вообразить? В общем, да, сказал я, вполне. Ну а дальше все просто. Когда пользователь связывается со своей ячейкой, он вводит пароль. Если ты перехватываешь пароль, ты можешь пользоваться чужой ячейкой точно так же, как своей собственной. — Ага, понял. Вы хотите сказать, что пароль — это какой-то информационный код, который содержится в крови? — Ну, пожалуйста, не надо употреблять это слово, — наморщился энлиль Маратович. — Отвыкай с самого начала. — Запомни, на письме ты можешь пользоваться словом на букву «К» сколько угодно. Это нормально. Но в устной речи это для вампира непристойно и недопустимо. «А что говорите вместо слова на букву «К»?» «Красная жидкость», — сказал энлиль Маратович. «Красная жидкость», — переспросил я. «Несколько раз я уже слышал это выражение». «Американизм», — пояснил энлиль Маратович. «Англосаксонские вампиры говорят «red liquid», а мы копируем». «Вообще, это долгая история. В XIX веке говорили «флюид». Потом это стало неприличным». Когда в моду вошло электричество, стали говорить электролит или просто электро. Затем это слово тоже стало казаться грубым, и начали говорить препарат. Потом в 90-х стали говорить раствор.